37. Ночью Анне снился кошмар. Земля покрыта руинами городов и селений. Столбы дыма от пожарищ застлали солнце. Нет морей и рек. Вода ушла в бездонные разломы земной коры. Не слышно птиц, не ракочут водопады, не шумят леса. Она не шла, опарила над черной разрухой, как бестелесый ангел. На много километров впереди ни одной живой души. Только запах гари и удушливый смог в воздухе. Окружающая потеряла все краски, осталось только чёрно-белое кино. И вдруг посреди развалин кирпича и бетона вырисовалось яркое пятно. Анна опускается пониже и видит девочку лет пяти с волосами цвета спелой рябины. Она как что-то чужеродное на выжженной земле среди обломков когда-то роскошной жизни. Девочка стоит абсолютно одна и с надеждой смотрит в небо, улыбаясь чему-то своему. И улыбка выглядит как нечто зловещее на фоне развалины безлюдья. Она опускается рядом и берет девочку на руки. В ней горит желание помочь и защитить хотя бы одну маленькую жизнь, вырвать из хаоса и мрака. Ребенок протягивает свои руки к ее лицу и закрывает маленькими ладошками ее глаза, будто пытаясь от чего-то оградить. Удивительно, но Анна перестает видеть следующий миг все меняется и вот уже не она несет на руках девочку а ее обмякшее, безжизненное тело с откинутой головой несет алексей ее глаза обычные глаза обычного человека устремлены в небо где в небесной лу безне переливается всеми красками радуга и снова города но уже не разрушенные а утопающие в зелени деревьев и голубезне воды все прекрасно и мирно Но Анна знает, что ее больше нет. Она растворилась, распалась на клеточки и атомы, заполняя собой всю поверхность планеты, как живой щит, в котором где-то глубоко спряталась, и все еще ощутимо бьется сердце. Радость и тоска перемещались в той ноте, когда хочется смеяться и плакать одновременно. А рыжий волосый ребенок снова протягивал к ней руки. Анна вскочила с кровати. «Я приду. Я обязательно приду!» Крикнула Анна и стала поспешно одеваться. В комнату заглянула встревоженная Тася. Анушка, что случилось? Ты куда-то собираешься? Сейчас ночь». Анна растерянно замерла и бессильно опустилась на кровать. «Сон. Плохой сон, Тася». Она привела руками по лицу, отгоняя видение. Слабо пискнул мобильник. Сообщение от Алексея. «Как ты? Чувствую, что не спишь. Я тоже не могу уснуть. Думаю о тебе». Анна быстро набрала короткий ответ. «Надо поговорить, приезжай». «Но ведь ночь». Тася зевнула во весь рот. Она видела переписку подруги. «Мне необходимо с кем-то поговорить». «А я что, уже не котируюсь?» Обиженно надулась Тася. «Милая моя подруга». Анна с чувством обняла девушку. «Конечно, ты важный человек в моей жизни, и у меня нет от тебя секретов». «Но сейчас мне нужен тот, кто сможет не просто выслушать, отдать какой-то совет и предложить план действий». «Да поняла я, не сюсюкай». Тася высвободилась из объятий, продолжая ворчать. Впрочем, без всякой уже обиды. «Что ж, я не понимаю, что ли. Просто обидно бывает, что я есть, но меня как бы нет. И я тебя люблю», — улыбнулась Анна. Через час Алексей уже сидел на кухне у Анны, слушая закипающий чайник. «Я тоже здесь буду». Требовательно заявила Тася, поудобнее устраиваясь на высокий стул, сделанный специально для нее. «Имею полное право все знать. Обещаю, что буду нема, как рыба, и не помешаю, если только вы не собираетесь целоваться». «Тася!» — с укором произнесла смущенная Анна. «Ладно, соберемся целоваться, сразу предупредим тебя», — засмеялся Алексей. «Мне приснился странный сон», — призналась Анна, разливая горячий кофе по кружкам из-за которого всех и переполошила. Не удержалась от реплики Тайся. «Ладно, молчу, обещала же». «Анна, ты так и не рассказала, что ты увидала внизу. И меня больше интересует вопрос, почему? Потому что не знаю уже, кому можно верить до конца». С вызовом ответила Анна. «Что случилось? Даже мне не веришь?» В голосе Алексея прозвучала легкая обида. «Но ты здесь. Хоть и мало тебя знаю...» «Но знаю, что ты можешь заглянуть в самые потаённые уголки души человека. Скажи, есть что-то во мне, что тебя пугает?» Анна на мгновение замерла, прислушиваясь к чему-то неосязаемому. Потом расслабленно опустила плечи и покачала головой. «Нет, ты не пугаешь, но это ни о чем не говорит. Есть люди, которые так умело прячутся в глубокий панцирь, что достать их оттуда можно только в критические минуты. Рано или поздно это случается. Так было с Тарасом». «Понимаю». Алексей нахмурился сравнению. «Он одурачил всех. Не всех», — возразила Анна и замолчала. «Что ты этим хочешь сказать?» «Твоего отца не одурачил». «Не понимаю», — искренне удивился Алексей. Велор Сергеевич знал, что Тарас работает на Бородина, и подыгрывал ему в этом. Возможно, он хотел видеть врага рядом, знать о нем, чем подозревать каждого. Возможно, что через Тараса он подкидывал Бородину ложную информацию, Он знал, что я знакома с Тарасом и специально пригласил того на тот обед со мной. «О чем ты говоришь? Это невозможно». «Знаю, что тебе трудно в это поверить, но выслушай меня. Только давай все по порядку, ладно?» Я с первой минуты знакомства с Вилором Сергеевичем улавливала его сигналы. «Нет, в целом он неплохой человек. Умный, доброжелательный, готовый идти на помощь. И он не прячется, не играет в доброту. В этом он настоящий». Но что-то иногда как выстрелит из него. То, что у него свой интерес во всей этой истории, я поняла давно. Ему можно доверять, но до определенного момента, пока наши пути совпадают. Поверь, наступит час икс, когда он пойдет своим путем. «И как тебе все это открылось?» Недоверчиво спросил Алексей. Анна задумалась, решая, как продолжить разговор дальше. Ей не хотелось сеять недоверие к отцу в душу молодого человека. Но и молчать дальше было невозможно. Ей не хотелось терять начавшуюся дружбу, но и омрачать ее недосказанностью не имело смысла. Либо она потеряет Алексея навсегда, либо он встанет на ее сторону. Ты собирал когда-нибудь пазлы? Сначала это раскрашенные кусочки, не более. Подбирая их по цвету и рисунку, постепенно складывается картинка. И бывает даже, что уже почти все собрано, а ты все равно не видишь итога. Потому как не хватает главной части а она, как назло, где-то затерялась. А потом ты ее находишь, и все встает на свои места. То, что раньше было лишь фрагментами, становится четкой картиной. А бывает, что на середине расклада ты уже интуитивно предполагаешь результат. Так вот, мне не хватает главного пазла — доказательства. Но картина уже ясна. А я все еще не понимаю, — констатировал Алексей. — Ладно. Начнем с того, зачем Вилор Сергеевич столкнул меня с Тарасом в вашем доме. Он знал про второе дно Артема Тараса и не водил его на чистую воду. Он был ему выгоден». «Пусть так», — согласился молодой человек. «Возможно, на его месте я поступил так же. Лучше знать врага в лицо». С моей помощью он хотел заставить Тараса раскрыть себя, ибо необходимость в нем уже отпала. «А почему?» «Вывод один. Развязка близка». И незачем уже держать шпиона под боком, он только мешает. Но мы немного спутали планы, не показав и вида, что знакомы. Тебе почему-то не показалось странным, что велор Сергеевич ничуть не удивлен был, узнав Тараса в лесу. Мне некогда было следить за эмоциями отца в тот момент, — парировал Алексей. «Прости, согласна», — согласилась девушка. Я приняла его объяснение, почему он помог бежать родителям, но потом ни разу не принял участие в их судьбе. Все выглядело логичным, но заметь, что он один в нашей компании знает точное местонахождение той лаборатории, где я родилась. Но ни разу не обмолвился ни словом. На все вопросы отвечает, что не главное это, не сейчас. Просто осторожничает, как и всегда. Снова встал на защиту отца Алексей. Уверен, что в нужный час он скажет об этом. Я тоже уверена в этом. Скажет тогда, когда это будет нужно ему. Следующий пазл. Вета. А она тут при чем? Она тебе не сестра, и Велор Сергеевич знает об этом как никто. Что за чушь? Ну если и так, не вижу ничего дурного в том, что отец принял участие в судьбе девочки, а назвал ее моей сестрой, чтобы сбежать кривотолков, а Вета об этом знает? Нет, она уверена, что сестра тебе по матери. Вот видишь, и её обманули. А как предложить помощь, не вызывая подозрения в чем то нехорошем? Он мог помочь ей по-разному, но приставил именно к тебе, сыграв на чувстве одиночества девушки без семьи. Но я помню мать свою». Алексей взъерошил волосы на голове, будто это могло помочь принять ему информацию. «Она была не против Веты». «Скажи, тебе казалась мать бессердечной?» Анна осторожно коснулась руки Алексея. «Конечно же нет. Она была ангелом для меня». Она любила меня всей душой. На глазах блеснула слеза. Думаешь, ангел бросил бы своего ребенка ради обеспеченной жизни. Или Вилору Сергеевичу могла понравиться такая женщина? Я как-то не задумывался над этим, помрачнел молодой человек. А ты подумай хотя бы сейчас. Скажи больше, может быть, не имея на это права, она не была матерью даже тебе. Что? гаррин усыновил тебя, когда расформировали лабораторию. Ты, дитя неизвестной женщины, которая подверглась заражению, принудительно или случайно, как и моя мать, думаешь, откуда твое бессмертие? Алексей долго молчал, склонив голову, потом тихо произнес: "К сожалению, я не бессмертен. Да, регенерация тканей и органов практически мгновенная, это все верно, до того, пока не задет мозг или не разорвано в клочья сердце. Поэтому отец и переживал всегда, когда я участвовал в гонках." поэтому и приставил к тебе одну из воспитанниц школы «Змееносца». Так же тихо дополнила Анна. «Ты меня пугаешь, Анна. О чем речь сейчас?» «Татуировку уве, ты помнишь?» «Да, я видел ее сто раз. Слышал об этой школе единоборств. У Тараса такая же тату. Не видишь взаимосвязи?» «Голова кругом у меня пошла», — признался Алексей. «Я налью кофе. Покрепче». Соскользнула в ней Стася, молчавшая все время как и обещала: То, что Ветта сама ничего не знает, я уверена, и она искренне считает себя своим братом, продолжала Анна. Она сама обманутая жертва. Вилор Сергеевич приметил ее давно. Ее способности и упорство пришли ему по вкусу. Он стал ее благодетелем, рассказав байку о косвенном родстве. Возможно, даже что сам и подстроил ситуацию, чтобы прийти на выручку в трудный момент. Но как он мог заприметить Вету и где? Снова вопрошал Алексей, с трудом составляя разложенные перед ним пазлы. А он сам и является спонсором этой школы. Мало того, он ее и организовал через подставное лицо, конечно, поставила точку Анна. Офигеть! произнесла удивленно Тася, чуть не уронив горячий кофе. «Но откуда это все тебе известно, Анна? воскликнул окончательно сбитый с толку Алексей. Я наблюдала. И очень дотошно. Ни одного жеста или вздоха не пропустила от Вилора Сергеевича. Ни одной эмоции, ни одного порыва. Он принимал все спокойно, как само собой разумеющееся. А помнишь письмо отца, что он мне передал? Он открыл сейф. Секунда, но моему взору показалась синяя папка со знаком змееносца у него в нем. Я тогда еще не видела всей картинки. Удивилась, но отложила пазл в сторону. Он тогда никуда не клеился. Мало ли, человек интересуется историей подопечной. «Это все могут быть случайности», — не сдавался Алексей. «Слишком их много», — покачала головой Анна. «А дальше? Ты же хочешь рассказать дальше. Это ведь не все? со слабой надеждой спросил молодой человек. «Не все. Мы с Ветой пошли к Бородину. Там встретили женщину, что как на работу приходила туда каждый день». С ней еще раньше познакомилась скандальная Зойка, знакомая Виталика, и взяла у нее номер телефона. Но забыли мы про нее. Так вот, женщина утверждает, что родила при помощи ЭКО ребёнка, но ей сказали, что ребенок родился мертвым. Она в это не поверила. Ей даже не выдали труп, сославшись на необходимость проведения различных анализов ради дальнейшего предотвращения подобных случаев. Но женщина оказалась настойчивой. У нее нет богатых и влиятельных друзей. Она одинокая и не нашла лучшего способа, как приходить с живым укором совести каждый день в офис, выражая свой протест. «Можно ей не верить», списав на послеродовую психологическую травму и смерть ребенка, «Но я уверена, что она права. Ей просто не отдали ребенка. Он был важен для Бородина». «Продолжай», — потребовал Алексей напряженно глядя куда-то мимо Анны и видя, что она замолчала. Виталик скинул телефон дамы Вети. Та написала ей, призывая в союзники, и попросила помочь разыграть комедию с суицидом в туалете. «Дальше ты знаешь. Суматоха, и я бегу к кабинету Бородина. Но меня вдруг позвали. Я явственно услышала не мой призыв, не ко мне конкретно. Мольба о помощи неслась ко всякому, кто мог услышать. И я услышала. И я пошла на призыв. Нашла в подвале эту комнату. И что? Почему ты опять молчишь?» «Что ты там увидела?» Алексей впился взглядом в ванну. «Вопрос не в том, что я увидала, а что почувствовала». Анна нервно встала, подошла к окну, повернувшись к друзьям спиной, и обхватила себя за плечи, будто вековой мороз проник ей под кожу. Через мгновение она заговорила, путаясь в объяснениях и чувствах, торопясь выложить все накопившееся, словно боясь, что не успеет это сделать».